Улыбка фортуны. Поверьте, мы видели разные мероприятия. Например, мы организовывали праздник по случаю пятилетия сдачи в эксплуатацию жилого комплекса или корпоратив областной библиотеки, детской, между прочим. Поэтому более стандартные заказы, например, день рождения ребенка, пусть даже и в Сочи, у нас, что называется, от зубов отскакивает. И, собственно говоря, так и вышло. С самого начала это событие начало складываться настолько удачно, что об этом и пойдет речь ниже. Удивительные совпадения начались еще до нашей встречи с заказчиком, потому что будущая клиентка Елена позвонила ровно за пять минут до того, как менеджер Настя залила рабочий мобильник раствором для мыльных пузырей. К сожалению, в отличие от реального мыльного шоу, Радужные пузырьки исчезли не совсем бесследно. Самсунг пискнул в последний раз и отказался реагировать на любые манипуляции с ним, совсем как наш водитель Армен Ашотович, в первые трое суток после дня ВДВ. Так что если бы клиентка собралась позвонить буквально через 10 минут, возможно, мы бы никогда и не познакомились. Следующей порцией везения стало идеальное попадание в дату, Елену интересовал день, до которого оставалось чуть больше месяца. И, естественно, у нас он был занят до вчерашнего дня, когда позвонил жених с предстоящей свадьбы и заявил, что с этой истеричкой он жить не будет. И вообще они уже забрали заявление. Что? По условиям договора предоплата не возвращается. Да и черт с ней, все равно ее мамаша платила. В общем, ангел-хранитель нашей заказчицы Елены явно ехал перед ней на тракторе и успешно расчищал все препятствия и завалы на дороге судьбы. Сам заказ был достаточно интересным. Маленькому святику исполнялось три года, и это радостное событие собиралась отметить вся достаточно немаленькая семья Елены. А так как день рождения должен был состояться в самом начале сентября, местом проведения был выбран Сочи. Наверное, не надо говорить, как Лене повезло с погодой, Ведь предстоящий сентябрь обещал быть самым жарким и ясным за последние 10 лет. Разработав концепцию мероприятия и получив одобрение заказчицы, мы приступили к подготовке. И даже не очень удивились, когда поняли, что удача Елены после заключения договора и традиционного рукопожатия передалась и нам. Как выразился Армен Ашотович, «конкретно поперло». Впрочем, водитель всегда так радовался, когда удавалось провести хотя бы один рабочий день без встречи с гаишниками или конфликта на парковке. Причем в обоих случаях победителем обычно оставался не он. Но действительно, если раньше наша работа не обходилась без курьезов, проблем и происшествий с поставщиками и подрядчиками, то в этот раз все складывалось как лысина Нагиева, абсолютно ровно, гладко и даже красиво. Был заказан первый же отель из списка, найдены и забронированы все подрядчики и артисты, ткани и аксессуары для декора обнаружились у первого же поставщика и в нужном цвете и объеме. Апогеем стал звонок от заказчицы, в ходе которого она попросила не бронировать ей авиабилеты до Сочи. Тут неожиданно Аэрофлот бонусные мили начислил. Как раз хватает на полет туда и обратно, так что я сама закажу. Сразу после этой фразы раздался звук входящего сообщения у нашего директора Карины. В полной тишине мы слегка опасливо переглянулись. Все догадывались, что в этой эсэмэске, но поверить в такую откровенную мистику пока не получалось. Карина осторожно достала телефон и открыла эсэмэс. — Вам начислено столько-то бонусных миль. Счастливого пути, ваш Аэрофлот. Она обвела всех испуганным взглядом. «Да, ребята, похоже, и вправду попёрла». Ну, а следующие три недели мы работали абсолютно спокойно, потому что были уверены, что ничего экстраординарного не произойдёт. Армен не уйдёт во внеплановый, а до запланированного оставалось ещё полтора месяца, запой. Никто из девочек-менеджеров не объявит о неожиданной беременности А если вдруг позвонит представитель «Газпрома», чей корпоратив мы готовили уже полгода, то только чтобы сообщить, что рамки бюджета увеличились еще на полтора миллиона. Мы настолько поверили в свою удачу, что кое-кто из сотрудников наконец-то решился взять ипотеку, а водитель Армен даже поставил на сборную России по футболу в матче против Португалии и проиграл потому что это было бы уже совсем за гранью реальности. Зато в качестве компенсации во дворе его не узнали коллекторы. Достаточно быстро и незаметно время, отведенное на подготовку, пролетело, и мы с удивлением обнаружили, что до заказа еще неделя, а у нас действительно все готово. Ну а раз дел в Ростове больше не оставалось, мы с радостью вылетели в Сочи немножко заранее. Совместить приятное с... тоже с приятным, ведь мы реально любим свою работу. Конечно же, на месте везение продолжилось. Например, пока мы ждали такси, заранее вызванное через приложение, к нам не подошел с предложением «отвезти до города недорого, мамой клянусь, ни один таксист». И это в аэропорту Сочи. А по пути в гостиницу мы успели проскочить последними перед тем, как сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу для проезда спецтранспорта в Красную Поляну. На полтора часа, как потом выяснилось. Сам день рождения маленького Святослава шел своим чередом. Гости наслаждались нашей пул-вечеринкой, комфортно расположившись вокруг шикарного бассейна. Самые маленькие во главе с именинником увлеченно наблюдали за увлекательным мыльным шоу, визгом лопая огромные пузыри, наполненные разноцветным дымом. Всю площадку украшали связки свечащихся светодиодных шаров. Водитель Армена Шотович, которого взяли с собой в Сочи из жалости, глядя на всю эту красоту, восторженно матерился шепотом. Финалом вечера должен был стать торт. Так как выкатить тележку с тортом было невозможно, Из-за спуска с большим количеством ступеней от кухни к месту вечеринки сладкий подарок было решено выносить вручную. Мы заранее провели три репетиции, и официант знал свой путь буквально по шагам. Все было отработано до автоматизма. Итак, самый важный и трогательный момент вечера. Светик очень хочет задуть свечки на праздничном торте. А желание он уже давно загадал — и терпел из последних сил, чтобы не рассказать окружающим раньше времени. Официант приближается, торт в его руках сверкает красивыми пиротехническими фонтанами и свечами, все вокруг хлопают и смеются, до специального столика со сладостями остается буквально несколько шагов, но игры в бассейне и возле него не прошли бесследно, и небольшая лужа воды притаилась как раз на пути торта к святику. Кто-то из гостей замечает ее, но уже слишком поздно, чтобы предупредить. Официант наступает в лужу и поскальзывается. Если честно, в этот момент наши мысли лучше всех озвучил водитель Армен. Во фразе, которая у него вырвалась при виде происходящего, единственным печатным словом было первое «ух». Нога официанта едет вперед, парень начинает терять равновесие, Торт в его руках опасно накреняется, и в последний момент каким-то невероятным рывком официант умудряется сохранить равновесие, выравнивает торт и спокойно завершает свой путь до именинника. Праздник спасен, а маленький Святик даже не понял, почему все взрослые так неожиданно замолчали. Как мы узнали позже, на нашем мероприятии должен был работать другой официант. Но он неожиданно заболел, и буквально за несколько часов до праздника вместо него вышел сменщик, который уже более десяти лет занимается гимнастикой и брейк-дансом и имел гораздо лучшую координацию движений, чем заболевший Сережа, толстяк и уволень. Повезло, что уж там говорить. А в самом конце, когда счастливый Святик сладко спал, утомленный насыщенным днем, Его мама Лена рассказала нам за чашкой кофе такую историю. «Я ведь беременность очень тяжело переносила. Черная полоса буквально во всем началась. Муж ушел, с работы уволили, со здоровьем проблемы были. А уж по мелочи телефон потерять или споткнуться и упасть на ровном месте почти каждый день. Вот и думала всерьез, может, прервать все, пока сроки позволяли». А однажды Святик мне приснился и очень просил, чтобы я его оставила, а он будет обо мне заботиться и помогать во всем. Я проснулась в слезах и уже ни о чем другом не думала. Точно знала, как бы ни было трудно, буду рожать. А как только родила, все стало налаживаться. На первый взгляд, как будто само собой, но я-то точно знаю, что это мой сынок мне помогает, и к везению этому уже привыкла. И вы, ребята, привыкайте. Он всем окружающим добро дарит. Такой вот у меня мальчик необычный. После того заказа прошло уже немало времени, но нам правда во многом везет до сих пор. Например, мы сейчас занимаемся своим любимым делом, делаем людей счастливыми. И точно знаем, что маленький Святик иногда нам помогает.